Глава 12. т а н е ц на костях. Чем ближе подплывало судно, тем сильней становилось к о п о ш е н и е тем больше в ы л е з а л о на поверхность мертвецов. Издалека кости их казались светло серыми, а о ш м е т к и и слевшая одежда намекали на то, что многие из них когда-то были пиратами, то есть оружием управляться умели, и оно у них даже имелось: шпаги, мечи, кинжалы, клинки и сабли. У двоих я отметил а топоры. У одного невообразимо крупного молод, кажется, нас собирались убивать, чтобы мы пополнили эти нестройные, но дружные в своем желании не отдать нам клад ряды мертвецов. Брр! От черных провалов, где по идее раньше были глаза, меня все передергивало. Что удивительно, страха как такового я в себе не ощущала, а вот то мерзене, и хоть отбавляй, была уверена, что вблизи они выглядели еще ужаснее. Правда, больше всего эти мертвецы все же вызывали у меня чувство жалости. Их души были неупокоены, а значит защита этого острова стала для них своеобразным наказанием. Это п о д п е щ а н н и к и проинформировала нас Пернатая. Вторая ступень защиты. п о д п е щ а н н и к и Усмехнулся Эрни, присоединившийся к нашей компании на носу корабля, но было видно, что смех этот скорее нервный. Это такие, как подснежники, но только из песка вылезли. Вусты вылупился. Это ж не я придумывала, а у пирата Призрака фантазия таки б у к с о в а л а на обе мачты. А по-моему, им подходит. Вставила и я свои пять монет. И вот зря, капитан обо мне сразу вспомнил. Остаешься на корабле, произнес он неоспоримо, приказывая даже взглядом. Но, Ари, ты хочешь попробовать оспорить мой приказ? Столько льда в его голосе я слышала не впервые, но все время забывала, что он умеет так разговаривать. Никак нет, капитан. Повторила я фразу, подслушанную у матросов. С тебя обед. Кэп, да нажмни е камбу сожжет! с Мгновенно возмутился Рич, с о л е т е в с моего плеча на свободное плечо Арса. И чтобы этого не случилось, ты тоже остаешься на морском дьяволе, решил господин Найверс, продолжая внимательно следить за скелетами. В воду они как ни странно не заходили, а ждали на берегу. Да почему я? Да за что мне нянкаться ь с этой безрукой? Завопил Кок от переизбытка чувств, даже взлетев, р ь я н о замахав крыльями, ш а т ы л а е ш ь с я малохолный! ь е е л и будешь д и т е м е н я обижать, я т е б е портрет так и подправлю, пригрозила Рози Кок, и обратилась ко мне уже другим ласковым тоном. А мы беки царто дою и сюдою. Не уверен, что быстро, ответил капитан. Так и шапан, биться идем. Драться они очень даже пошли. Временно покинуть корабль, как ни странно, собралась почти вся команда, за исключением нас и нескольких матросов. Причем Рич сразу же отправился в камбуз, всем своим видом показывая, что обиделся на Арса. Я же осталась стоять на верхней палубе, провожая спускающегося в одну из лодок капитана взглядом. Гениальная, но такая простая по своей сути идея пришла мне в голову тогда, когда предпоследняя лодка уже отчалила от корабля. Матросы грузились в последнюю. Куда? Окликнул меня пират с большими ушами. Я влезла вперед него, ловко уцепившись за веревочную лестницу. Спускаться по ней было не так-то просто, но я справилась, хоть и была десять раз обругана другими пиратами. Мне капитан разрешил, но сказал: не лезь на рожон. Пояснила я камнем рухнув, вмгновенно закачавшуюся лодку. До «Да тебя там прихлопнут, как муху, ярился матрос со шрамом наполовину лица. А твое какое дело? Заступился за меня ушастый, вызвав необъятное чувство благодарности. Ровно на несколько секунд. Ну подохнет и подохнет, нам жрачки больше достанется. Громкий мужицкий гогот мне пришлось терпеть до самого берега, но я совсем не обижалась, понимала, что это нервное. Меня с а м у т р я с л о просто невероятно, а еще на конец появился страх, его было так много, что мне стало тяжело дышать. Правда, на панику времени уже не оставалось. Когда наша лодка села на мель, а нам пришлось выбираться из нее прямо в воду, сражение уже набрало определенные обороты. Человеческие кости валялись по всему берегу, но мертвецов меньше не становилось. Наоборот, они все выбирались и выбирались из песка. Много же тут народу подохло, отметил ушастый матрос и ринулся в бой. Не мы одни на сокровище пирата-призрака позарились, но в отличие от них мы не сдохнем, или по крайней мере не все. Последнюю фразу пират со шрамом произнес, глядя исключительно на меня. Глупо, я не была, и все его намеки отлично понимала. Мне желали помирить как можно быстрее, и у меня на это имелись все шансы, потому что абсолютно все матросы были вооружены, а я нет. У меня своего оружия просто не имелось в принципе. Но я не растерялась, увидев лежащую на песке кисть, что крепко сжимала тонкий меч, я рванула к ней со всех ног. Костлявые пальцы еще шевелились и пытались схватить меня, когда я отнимала рукоятку. Магия в костях ощущалась отчетливо, но выпивать ее я побоялась. Просто отбросила кисть в сторону и тоже ринулась в бой. Не была т о ч а с же замечена капитаном. Его недовольный взгляд сверлил меня всего мгновение. Мне просто повезло, что он был занят боем, а иначе я сгорела бы со стыда. Но все равно считала, что поступила правильно. Я ведь тоже часть команды. Зря он что ли меня обучал? Я нервалась в самую гущу, выхватывая взглядом отбившихся от основной стаи скелетов, разрубала их по одному. Принцип сражения был простым, я его у других подглядела. Чтобы скелет упал и не поднялся, по нему нужно было ударить в районе сердца. Именно там прятался черный сгусток магии, питающий мертвецов. В сторону! заорала я, вонзив меч в спину очередного мертвеца так, чтобы попасть прямо в магический сгусток. Фраза моя была адресована тому самому пирату, чье лицо пересекал безобразный шрам. Отбивались от основного сражения не только скелеты, но и матросы. Того самого пирата так не взлюбившего меня я увидела лежащим на песке всего миг назад. Споткнувшись о камень, каких здесь было разбросано немало, он упал, меч его улетел в сторону, а сам матрос сейчас пытался отползти и выиграть себе немного времени. Но шансов на это у него было маловато. Скелет шел за ним шаг в шаг, уже занеся меч над своим черепом, чтобы навсегда лишить матроса жизни. Ведь то, что происходило с мертвецами этого острова после, жизнью было не назвать. Я успела раньше. Меч найденный м н о ю оказался тяжелым, так что держать мне его приходилось двумя руками, что несколько облегчило удар. м о меч был и правда тяжелым и перевесил меня моментально, вткнувшись о в песок туда, где всего пару секунд назад лежал пират. Скелет повис на мече, зацепившись костями за рукоятку. Я и сам бы справился, рявкнули мне вместо благодарности, но благодарности я и не ждала. Понимающе улыбнувшись, была задача на другим, поиском нового меча. Правда, как только я его нашла, вдруг осознала, что все поменялось. Мы больше не выигрывали это сражение. Напротив нас теснили от берега вглубь острова, а мертвецов не только стало больше, они еще и перестали умирать. Черно-голубая магическая дымка теперь распространялась по всей грудной клетке, окружила кости ног и рук, проникла в череп, позволяя пустым глазницам зажечься жутким потусторонним светом. Нам приходилось отходить спинами вперед, едва ли глядя под ноги. Выпускать мертвецов из поля зрения никто не собирался. Каждый член команды, включая Рози и меня, оставался на стороже. Я шла в самой первой линии, максимально далеко от скелетов, а потому команды капитана едва слышала. Именно это позволило мне не пропустить внутренний диссонанс. Внезапно ощутив внутри себя, что дальше идти нельзя, я остановилась, но не поверила сразу своему внутреннему я. Попыталась сделать еще шаг, но сама же себя и одернула. Всем стоять! закричала я так громко, насколько могла, вообще не думая в этот момент ни о чем, кроме того, что дальше идти нельзя. Ты с дубу рухнула что ли, тощая? Вызверился на меня Эрни, идущий рядом, а зрачки его всего на миг расплылись, контур потерял четкость. Но спорить или что-то объяснять времени у меня действительно не было. Арибела, зло окликнул меня капитан, единственный, кто сейчас имел право командовать. Всем стоять, если жить хотите, крикнула я, толкнув Эрни в сторону, чтобы было сил. Ша, слушайте ее, коли головы ваши вам так дороги, вторила мне Рози, вернувшаяся откуда-то по воздуху. До этого мгновения в наших рядах ее уже пару минут как не было. Я могла только предположить, что она летала вглубь острова на разведку. Тут очкиш начинается третья ступень защиты, а п о в е с т и л а нас рыжая, приземляясь на плечо Арсу. Он же и продолжил, рассказав нам то, что знал. В землю вкопаны намагиченные артефакты. Сступите в радиус их работы, сгорите мгновенно. Подняв з е м л и камень, господин Айверс бросил его на песок впереди меня. Стена из пламени вспыхнула в тот же миг, определив радиус воздействия артефактов. Все мы синхронно отшатнулись, наступая друг другу на ноги. Всего шаг отделял нас от того, чтобы погибнуть на кострище. Своей интуиции я была благодарна просто безмерно. И как же нам избавиться от этих артефактов? – задал э е р не очень правильный вопрос. С одной стороны нас подпирали скелеты, в то время как с другой никто не хотел попасть в о д у ш а а ю щ и е объятия жаркого пламени. Выкопать их, – ответил Арс, снимая с ремня небольшую, но крепкую лопатку с деревянной ручкой. Такие лопатки имелись у всех присутствующих, кроме меня. Тряхнув ее, пиратом господин Найверс продемонстрировал уже нормальную лопату. Орудие для раскопок изменило свой размер, став больше раз в пять. Именно так, подтвердил а Рози. Пернатая, ты совсем с головой не дружишь. Как мы их выкопаем? Не унимался Эрни, представляя мнение всей команды. Тихо, рявкнул на него капитан, несмотря на то, что интендант был вторым по важности человеком на судне. Другого варианта нет. Конечно, если среди вас нет мага, который смог бы деактивировать артефакты на расстоянии, до да нас зарежут, пока мы будем искать эти чертовые артефакты. Не удержался от эмоционального выкрика мой ушастый товарищ, и он был прав. Даже я, не имея опыта в подобных переделках, понимала, что нам не выжить, потому что до артефактов так просто было не добраться. Их магию теперь я чувствовала отчетливо, и любой, кто попытается пересечь черту, сгорит. Иного варианта нет. И обратно мы навряд ли прорвемся, скелеты просто не позволят. Да, ситуация выходила безвыходной, если бы не одно но. Макс среди них как раз был. Я, замерев, закрыв веки, отрешившись от происходящего, я попыталась прочувствовать чужую магию так, как меня учил преподаватель, нанятый родителями. Мне удалось отыскать 16 мелких артефактов, которые были раскиданы в рассыпную. Не и м е л о с ь никакой связи между ними на первый взгляд, но только на первый. Меж собой они составляли тонкое полотно паутины. Зеленые магические нитки тянулись от одного артефакта к другому, так что трон любой из них и активируется все шестнадцать. Однако работали они все же отдельно. Будь я настоящим магом, мне пришлось бы отсоединять эти линии по одной, а потом разбираться с каждым артефактом по отдельности. Но я не была нормальным магом. Можно сказать, что я была самой противоположностью магии. Мой дар любые чары поглощал. Именно этим я и занималась, пока капитан решал, как именно нужно искать и выкапывать артефакты. Часть команды и вовсе в обсуждениях не участвовала, им приходилось отбиваться от мертвецов, которым совсем не нравилось, что мы вдруг прекратили отступать. Но все это я отмечала лишь краем глаза, выпивая магию артефактов, выпивая их до самого дна лишь одним ментальным прикосновением. В этом и была суть моего страшного дара, страшного для других. Когда-то я очень сильно хотела учиться в столичной академии магии. Но родители раз за разом отказывали м н е в моей просьбе. Тогда я очень сильно обижалась на них и не понимала, почему они не давали мне разрешения на такую малость. Ведь это было важно — научиться управлять с я с д а р о м Но став в з р о с л е е я их поняла. В детстве, в возрасте, в котором обычно поступали в магическую академию, я совсем не контролировала свой дар. Убегая от служанки, часто бродила по поместью в одиночестве и однажды забралась в отцовский кабинет. Там было так много всего, с чем бы я хотела поиграть — множество всяких безделушек. И не только безделушек, к сожалению. Ощутив магический отголосок, не понимая, не осознавая, что именно чувствую, я потянулась к картине, в и с е в ш е й на стене. Потянулась ментально, ведь руками достать до нее все равно не смогла бы. Осознание, что это была не простая картина, а артефакт со свойствами иллюзии, скрывающий сейф, спрятанный в стене, пришло ко мне значительно позже, когда папа об этом сказал. Он не ругался на меня за нанесенный вред, ведь я сделала это неумышленно, но в его кабинет без него заходить запретил. А еще прикасаться к чему-либо магическому, как руками, так и ментально. Мой дар сжирал абсолютно любые чары без остатка, а сожрав всю магию из человека, он запросто мог убить. И это был мой самый большой страх — убить кого-то своей магией. Закончив вытягивать чары из последнего артефакта, я открыла глаза и неловко качнулась. Состояние было такое, словно я только очнулась от длительного сна. Можно идти, произнесла я громко, обращаясь в первую очередь к капитану. Прошло не больше минуты, но у меня было ощущение, что я отсутствовала несколько часов. Куда идти? Не понял а р с Прикидывающий, откуда нужно начинать подкоп, чтобы артефакт сам скатился по песку и нарушил линию защитного поля. Я деактивировала артефакты. Соврала я умышленно, потому что не знала, можно ли рассказывать капитану о своем даре. Точнее господину Айверсу я, может, и доверилась бы, но при нашей беседе присутствовала вся команда. Родители же запрещали мне говорить о своем. Таланте с кем-либо, кроме учителя, ни на балах, ни в гостях или на званых в е ч е р а х Я не могла сказать о нем нигде и никому. Не должна была даже под страхом смерти, потому что лучше смерть, чем найдутся те, кто заставит меня моим даром воспользоваться, чтобы причинить кому-то зло. Наверное, именно так и умер мой отец. Мне не поверили. Громко вздохнув, позволив себе закатить глаза, я первая ступила на выжженную границу песка и побежала вперед. За мной, обгоняя меня, оставляя позади недоуменных скелетов. Побежали и остальные. Останавливая за плечо меня, придержал капитан. Уже без Рози. Пернатая улетела вперед. Ты не говорила, что ты маг. Произнес он, словно уличая меня в обмане. У меня мало сил. с о в р а л а я еще раз, спрятав взгляд, потому что врач в принципе не умела. Да и стыдно было. Сколько артефактов ты деактивировала? Продолжил Арстапрос, коснувшись указательным и большим пальцем моего подбородка. Запрокинув мне голову, он заставил смотреть ему прямо в глаза. Теперь врать я точно не могла, но этого и не требовалось. Шестнадцать. И это мало! воскликнул он пораженно. Я не нашла, что ответить. Только пожалела, что сказала правду. Нужно было опять соврать, назвав меньшее количество. Потом поговорим, пообещал он мне, тем самым дав понять, что беседа на эту тему еще не закончена. Рози, где сокровища? Как где? удивилась рыжая. Как любой пират с уважением к себе, пират-призрак с в о и цацки т а к и закопал же, так что доставайте свои лопаты, фулюганы. Лопатами матросы вооружились тот же миг, как и а р с а они имели особые магические свойства, что было очень даже удобно. Большую лопату ведь с собой везде таскать не станешь, а пригодиться пирату она может в любой момент. Если верить книгам, пираты свои сокровища всегда закапывали. Правда, после увиденного своими глазами верить книгам я перестала вовсе. Стоило нам пройти участок, под которым были расположены артефакты, как скелеты, остановившиеся за нашими спинами словно по линеечке, рассыпались с громким треском, превратившись в груду костей, оружия и черепов. Вопрос, как возвращаться обратно, теперь не стоял. Мне копать не дали. Стоя чуть в отдалении от основного места событий, я рассматривала остров, на котором мы находились. Клочок земли сам по себе был небольшим, но его окружали другие острова, большие и малые. На одном из них вообще только один человек и поместился бы. Это был даже не остров, а так метр суши в воде. По большей части острова занимали невысокие кустарники и странные деревья с раскидной листвой, точнее с большими длинными раскидными листьями, которых на каждом дереве можно было насчитать всего штук десять от силы, а то и меньше. Высохшие и верно упавшие листы лежали рядом с этими деревьями, кора которых напоминала потрескавшуюся от отсутствия влаги землю. Пока одним а т р о с ы копали. Другие собирали с этих необычных деревьев такие же необычные плоды. Одни назывались кокосами, они были круглыми, волосатыми и коричнево-серыми. Другие бананами. Аромат от них исходил чуть сладковатый, а еще они были продолговатыми, солипшими с одной стороны и преимущественно зелеными. Лишь некоторые из них имели желтый цвет. Последнюю диковинку называли ананасом. Он напоминал обыкновенную шишку, но только большую, к которой кто-то приделал куст с острыми листьями. Сам плод имел темно-желтый или темно-оранжевый цвет и пах чуть с л а щ е чем бананы. Давайте, шевелитесь, рукажа. г л я н у в на меня, а потом и на капитана р и ч поперхнулся, откашлялся и продолжил: м о л е с к и склески, ищите лучше". Кок на берегу оказался в тот момент, когда понял, что меня на корабле нет. Однако дошел до него этот факт слишком поздно, потому как все остальное время Ричь лелеял свою обиду. Матросы к тому моменту, как он прилетел, уже начали орудовать лопатами. Да чтоб тебя акула на дно утащила! – выругался пират, которому на голову свалился п о д д е т ы й им же при помощи длинной палки кокос. Да так свалился, что уложил его прямо на песок, лишив устойчивости и даже намека на координацию в целом. И зачем вам их столько? – полюбопытствовал а я, с т о и л о Арсу, остановиться рядом со мной. Ты просто не знаешь, что это? – усмехнулся капитан довольно. Такую штуку можно один раз попробовать и спокойно умирать. Они что, ядовитые? – ужаснулась я. А н а вид выглядели такими безобидными, почти. На голову были похожи человеческие, только коричневые. Посмеявшись, Арс не больно, но ощутимо щелкнул у меня по носу. Это выражение такое. В общем, попробуешь и еще спасибо скажешь. Конечно, если осмелишься. Вкус у них на любителя. Матросы копали до самого вечера. Хоть капитан и предлагал подняться на борт корабля, чтобы немного отдохнуть и спрятаться от палящего солнца, я возвращаться отказалась. Боялась, что пропущу что-нибудь интересное, так что обедала, как и все, миновав завтрак прямо на песке. Рич по воздуху перенес к нам котлы, но на р а з д а ч е на этот раз я не стояла. Вместе с командой выстроилась в очередь и получила сначала порцию наваристого супа с клетками и зеленью, которую Кок выращивал прямо на корабле в небольших сколоченных деревянных ящиках, а потом и перловую кашу с мясом. Еда во мне просто исчезла, испарилась. Так хотелось есть, но х о л о д н ы й сегодня морс и з к и с л о я ягоды смаковали все. Обычно пернатый подавал его еще теплым, но сегодня в такую жару никто не отказался бы и от чего-нибудь ледяного. Сумерки начали сгущаться над нашими головами, когда пираты наконец докопали и вытащили все сундуки до одного. Рози сказала, что раньше остров был больше, но год за годом все сильнее уходил под воду, так и получилось, что зарыл ее прежний хозяин свои сокровища очень глубоко. Большие, маленькие, длинные и широкие сундуков оказалось много, но обрадовались уставшие матросы рано. На них не было замков. Однако, попытавшись открыть один из сундуков, пират с большими ушами отлетел на добрый метр, едва в него ударила защитная магия. Я же сказал не пытаться открыть без меня, прозвучал недовольный голос Арса, а сам он прошел несколько шагов и спустился по образовавшемуся склону прямо в яму. Я тоже п о д о ш л а к краю, но так тут и остановилась. Кэп, на них что, тоже магия? спросил Эрни задумчиво п о ч е с а в затылок. Естественно. Взгляд капитана п р и ц е л ь н о остановился на мне. Но маг-то у нас, как оказалось, есть, а значит, проблем с их открытием не будет. Верно, Ари? Не хочешь спуститься? Тяжко вздохнув, я как-то разом пожалела о том, что назвалась магом. Теперь на меня внимательно, с ожиданием смотрела вся команда, а я такого навязчивого внимания не любила. Становилось не по себе. Но увы, в любом другом случае они бы просто не прошли дальше, а, возможно, и вовсе погибли бы, и все это плавание привело бы к трагедии. Я такого себе никогда не простила бы. Добравшись до капитана, фактически съехав по песку, я подошла к указанному сундуку и закрыла веки, чтобы сосредоточиться. Чужеродная магия отозвалась сразу же, но ее было слишком много. Внутри конкретно этого сундука находились артефакты. Если я потяну чары, то выпью их все, и артефакты превратятся в безделушки. Нет, не могу, соврала я, не открывая век. Так врать было проще. У меня не осталось сил. Ничего, ты и так много сделала, признал Арс мои заслуги, тепло улыбнувшись. Забирайте на судно, позже разберемся, как открыть. Несмотря на тяжесть сундуков, матросы все до единого были радостными. Они вытаскивали ящики из ямы один за другим и уносили в сторону корабля, где загружали найденное на лодке, а потом поднимали на судно. Возвращались дважды, так много было сундуков, а я все никак не могла отойти от ямы, будто что-то д е р ж а л о меня, не давала уйти. Когда последний сундук унесли, я все-таки закрыла веки и провела поиск, прощупывая песок в глубину. И не зря провела. Интуиция не подвела и на этот раз. На самом дне ямы мне удалось нащупать что-то явно магическое. Скатившись вниз прямо вслепую, так было легче найти потеряшку. Я остановилась там, где сигнал чувствовался сильнее. Личной лопаты у меня, конечно же, не имелось, но я не отступила, начала руками разрывать песок и к собственному удивлению вырыла сундук, совсем маленький, в две ладони размером. Белый, больше похожий на шкатулку. Открылась она без труда, ее содержимое охраняла только защелка. Внутри шкатулки оказались гребни, совсем простые, костяные, с вырезанными на них узорами, без драгоценных камней или золота. Что там? Окликнул меня капитан. Обернувшись, я нашла его взглядом. Он стоял прямо на краю ямы, хотя я была уверена, что он ушел вместе со всеми к л о д к а м Гребни костяные! Прокричала я, демонстрируя содержимое шкатулки. Хотя в сумерках его навряд ли хорошо было видно. Возьми с собой сундук, а гребни оставь там, приказал Арс. Они ничего не стоят. А можно я их себе заберу? предложила я альтернативное решение и начала подъем. В счет твоей доли, осведомился этот хитрец. Я даже остановилась от его наглости, пытаясь взглядом призвать мужчину к совести. Но совесть в нем, видимо, закончилась именно на мне, потому что капитан и не подумал устыдиться. Он улыбался. Притягательно, открыто, той самой улыбкой, от которой мое сердце начинало биться чаще. Поверх моей доли не повелась я на его фокусы. В конце концов без меня вы вообще не добрались бы до сундуков. Вынужден признать твою правоту. Подал он мне руку, чтобы помочь подняться наверх. Я и понять не успела, как очутилась в его объятиях. Меня обнимали крепко за талию, не давая отстраниться даже на миллиметр. И чего же ты хочешь за свою помощь? Лицо его оказалось близко, близко. Ответ на этот вопрос у меня был только один. Улыбнувшись, чуть смутившись, севшим от волнения голосом, я прошептала всего одно слово: «Поцелуй».